Ника, одна шестая дома, два процента, и эти, небось, думают, что и так слишком много получила. А что они понимают? Твари, все твари. Алкастервозная бизнес-леди наша. Нету в тебе леди, и не было никогда, даже сейчас, будто бы навозцем пованивает. А развода мне так и не простила. А что? Сама виновата. За собой смотреть надо было, не теперь, а тогда. Вспомнить смех один, красавица от сахи, коса до задницы, румянец во всю рожу. Как он мог вообще на ней жениться? Зато развелся легко, когда понял, что такое истинный класс. Понял-то понял, но... Ильве улыбится. она тварь хитрая. Вот уж кто хорошенько птичку счастья папа, скубал, Сына она родила. Ага, вот так мы и поверили. Экспертиза. Знаю я цену этой экспертизе. Небось, ножки перед экспертом раздвинула и бабок сунула. Вложилась в будущее. А теперь королева. Топка — тварь беспомощная и бесполезная. Но умудрилась, умудрилась Гарику в постель вовремя прыгнуть. Теперь тоже своего ждет. Лисхин? Тварь непонятная. Мало про нее знаю. Надо бы приглядеться. Дуся, Дуся просто тварь. Урвала к радуется, радуются. Ишь, глазки поблескивают. И конвертик к груди прижимает. Ага, там сто пудов ключ от банковской ячейки. А в ней божок тот, толстый, который диких бабок стоит. Подарочек. Мне Гарик и прикоснуться не дал, показал только, а этой, значит, подарок, ну, тварюга. И я тварь, только невезучая. Ну, надо же было так попасться, дура, дура, дура, а эти-то радуются. У самих, небось, списочки любовников побольше моего будут. Только они умнее. Нет, не умнее, везучие. Ничего, я свое еще возьму. Я их всех прижму, всех!